19. По дороге к квартире Джейда на телефон надрывается звонками от мамы, папы и Айзека. Когда на экране вспыхивает номер Тайры, я его попросту отключаю. Не знаю, отчего, но сейчас именно она раздражает меня больше всего, особенно когда я представляю, с каким видом она подносит трубку к уху, твёрдо уверенная, что уж на её звонок я обязательно отвечу. Великовозрастная идиотка. С чего мне на него отвечать, если я игнорирую собственных родителей? До дома Джейдена я доезжаю за полчаса. Благо, движение после десяти вечера на дорогах не затруднено. Паркую автомобиль у него во дворе и замираю, вцепившись пальцами в руль. Что я делаю? Сегодня я переночую у него, отключу телефон, а завтра я смогу прятаться день-два. А что дальше? Моё поведение скандально по любым меркам. Я проявила неуважение к гостям и ушла с семейного ужина, оставив Айзека объясняться. Одному Богу известно, как он объяснил свою распухшую губу, но очень сомневаюсь, что прибёг к популярной версии ударился об косяк. Они это так не оставят. Мама, отец потребуют объяснений, почему я веду себя так со своим без пяти минут женихом, Спросят отдаю ли я себе отчёт в том, что рушу не только своё будущее, но и их отношения с лучшими друзьями и общий бизнес, который с таким трудом создавался отцом. Я всё это прекрасно знаю, потому что много раз прокручивала это перед сном в голове. Но всё это будет завтра, не сегодня. Сегодня мне нужен он. На второй этаж я взмываю, не помнишь себя, мысли путаются. Барабаню в дверь кулаком и не дожидаясь ответа, несколько раз тычу в звонок. А если его нет. Я не могу вернуться домой и не хочу ночевать в кампусе, чтобы в одиночестве предаваться мыслям о том, как мне быть со своей жизнью. Джейден не открывает дверь мучительно долго. В любой другой момент я бы уже ушла, но сейчас просто разглядываю линзу глазка и молюсь о том, чтобы он всё-таки был дома. Когда он появляется на пороге, одетый лишь в спортивные шорты, из груди вырывается облегчённый вздох. Таша. Тёмные брови Джейдена удивлённо ползут вверх, когда он, загородив собой дверной проём, разглядывает меня. Я думаю, что выгляжу должно быть отвратительно. Айзек своими поцелуями размазал косметику, губы искусаны, укладка безнадёжно испорчена. А следом ослепляет прозрение: что если у него в квартире кто-то есть? Сейчас почти десять». Джейден понятия не имел, что я к нему приеду, и он долго не открывал дверь. Мы никогда не говорили о верности. Ты не один? Мои губы словно тягучая смола, которая твердеет с каждой секундой. Если он не впустит меня, если у него там девушка, я не знаю, как это переживу. Джейден смотрит на меня в течение секунды, после чего тянет ко мне ладони, обхватив локоть, дёргает к себе. Ты такая глупая, Таша. Я обнимаю его обеими руками, неловко задев плечо сумкой, и дышу, дышу, стараясь не разрыдаться, от облегчения, что я снова придумала то, чего нет, от того, что так запуталась, и что не могу рассказать ему о своих переживаниях. Джейден никогда меня не поймёт. Он смелее, и свободнее, поэтому у него всё просто. Голодна. Джейден захлопывает за нами дверь и всматривается в моё лицо. Я отрицательно мотаю головой и скидываю туфли. Только что сожена. Хочешь мне что-то рассказать? Нет. Я хочу в душ и лечь спать. В университете говорят, что ты избалованная. Губы Джейдена трогает лёгкая усмешка. А королеве Таши всего лишь нужны ванная комната и кровать. Возможно, дело в этой шутке или в его присутствии, или же в том, что в его квартире горит приглушённый свет и уютно пахнет кофе, но отчаяние и потерянность ослабляют свои тиски. Я начинаю улыбаться. Назови мне имена этих сплетников, и завтра я их с землёй сравняю. Джейден смеётся так, что мышцы его пресса, не прикрытые футболкой, подрагивают, и я незаметно для себя начинаю смеяться вместе с ним. Смех в его компании это всегда просто. Мне будет нужна одежда. Я совсем ничего с собой не взяла. Я сажусь на диван в гостиной, а Джейден скрывается в спальне и меньше, чем через минуту возвращается с серой футболкой в руках и стопкой полотенец. "Думаю, мои штаны будут тебе великоваты", поясняет такой скудный набор. Закрывшись в ванной, я скидываю платье и встаю под струю тёплой воды. Смываю с тела прикосновения Айзека, взгляды Тайры, собственные переживания и вновь примеряю на себя эту квартиру. Смогла бы я просыпаться здесь каждый день, стоять в этой душевой кабине, совсем не похожей на ту, к которой я привыкла, делить с Джейденом одну кровать, завтракать с ним. Не знаю, как завтра, но сейчас в этот момент кажется, что смогла бы Фена я не нахожу, поэтому старательно высушиваю волосы полотенцем и разворачиваю футболку Джейдена. Машинально бросаю взгляд на ярлык и улыбаюсь. Так и знала, что это Levi's. Футболка доходит мне до середины бедра, пахнет чистотой и его кожей. Оглядываю себя в зеркало, боясь, что смотрюсь нелепо, но нет, даже мило. Я выхожу из ванной со своими вещами в руках и озираюсь в поисках Джейдена. Судя по свету, пробивающемуся из спальни, он переместился туда. Я закончила, озвучиваю очевидное, нерешительно застыв в дверях. Не считая той ночи в его бунгало, сегодня впервые мы будем спать вместе, и сейчас осознание этого приводит в неожиданный трепет. Джейдон отрывается от ноутбука и не спеша оценивает меня с ног до головы. Часто в его взгляде я вижу сексуальный подтекст, но сейчас его нет. Джейден смотрит так, словно открыл для себя что-то новое. Ты из тех парней, кому нравится видеть свои вещи на девушках? Говорю больше для того, чтобы разорвать затянувшуюся паузу. Очевидно, да. Джейден убирает ноутбук в сторону и дважды постукивает ладонью по одеялу рядом с собой. Иди сюда. Я аккуратно складываю платье на кресле в углу и щёлкнув выключателем, подхожу к кровати. В комнате темно, но я знаю, что Джейден смотрит на меня, когда я юркаю к нему под одеяло. Его тело горячее, грудь под моей щекой твёрдая, пальцы ласково перебирают мои волосы. Мы ведь можем не заниматься сегодня сексом, шепчу, прижимаясь к нему сильнее. Мне сейчас очень хорошо. Всё будет, как ты хочешь, Таша. Главное, что ты здесь.